В автобусе Томас старался сконцентрироваться на предстоящих делах: забрать машину, получить карточку, прикупить одежды, добраться до парома. Пава, как и обещал, прислал код от гаража. Ключ был уже якобы в замке зажигания, бензобак полный, бачок стеклоомывателя тоже. Прошлым вечером Пава бомбил Томаса сообщениями, сегодня не было ни одного. Но договорённость, как видно, оставалась в силе. Знакомые пейзажи по краям туркуского шоссе Центр Эспо, Икея, офисные строения Ля Певарра словно вели его к свободе. Никто из тысяч людей в зданиях, проносившихся за окном, и не догадывался, что он бежит от смертельной опасности. Да если бы кто-то и знал, кому есть дело до этого? Томас был поражен, осознав, сколь мало он значит для других людей. В детстве он частенько думал так же, отчасти под влиянием окружающих. «Ты и твои желания никому не интересны, парень. Родители с самого начала воспитывали его так, что будучи побитым, он скрывал свой позор. Настоящий мужчина по морде не получает. Его отец никогда не был итальянским мачо, он был обыкновенным человеком, гордившимся своей работой. Мать зарабатывала на жизнь самостоятельно. Томас так и не понял, как получилось, что у отца не было ни братьев, ни сестёр. Кажется, даже не интересовался этим вопросом. Он был последним из рода Луппа. Хотя мать и не была в восторге от Этерии, она точно была бы рада внукам. Почему он задумался об этом сейчас? А вот и поворот на Тапиолу. Жми на сигнал остановки. Ещё острее он осознал собственную чужеродность и ничтожность, шагая вдоль первого кольца по направлению к дому Пава. Томас ощущал себя собственной голограммой, которая находится одновременно и здесь, и где-то в другой реальности, трансформируется под взглядом каждого встречного. И в итоге растворяется в цифровом пространстве. Но шаги его были реальными. Покалывание в ногах от слишком быстрой ходьбы, настоящим, равно как и круживший над ним слепень. Он надеялся, что встречи с Паво удастся избежать, и всё же позвонил в дверной звонок, но безрезультатно. Гараж открылся, как и было запланировано. Место машины Пава пустовало. Внутри Форда пахло незнакомым моющим средством и чем-то ещё. Томас не понял, чем именно Элия повесила в машине игральные кости в форме сердечек. Теперь они валялись на полу перед задним сиденьем. Томас подобрал их и выбросил в мусорный бак во дворе у Пава. Вернувшись, взялся за древний ещё поворотный ключ зажигания. Чем это пахнет? Маслом или бензином? Ему вспомнились сцены из фильмов, когда машина взрывается после того, как её завели, но Пава не стал бы устраивать такого в собственном гараже. И всё же, когда машина без проблем завелась, он вздохнул с облегчением. Прежде чем выехать из гаража, он удостоверился, что фары и дворники работают. Похоже, щетки повов заменил. Ни что в машине не указывало на то, что она убила одного человека и покалечила другого. По радио шла передача Ионна Никула, а вскоре зазвучала Металлика. В юности это была любимая группа Пава. Томас тоже слушал эту музыку настоящих пацанов, к счастью, Ему не было нужды заставлять себя слушать рэп. На западном шоссе каких-то особых изменений в трафике он не заметил, хотя метро оттянуло в свои недра часть пассажиропотока. Проезжая Келаниэми, он помахал рукой: "Пока, Пава. Грейзи Мелле. Кто знает, когда увидимся? Может, весной, когда приеду с лекциями. Но приеду ли я? Решусь ли? На что я буду жить, если не смогу зарабатывать своей профессией в Финляндии?" Томас с лёгкостью припарковался на стоянке Стокмана и, поднявшись на лифте, ощутился среди блеска магазина косметики и запаха эспрессо из кафе. Три кузнеца вокруг на ковалне верили, что работа рано или поздно будет закончена, но застыли в своих суровых позах больше 100 лет назад. Томас купил у цыганки большой номер. Не купить его, он просто постыдился. На талончике в отделении банка он оказался 151-м, а обслуживался в тот момент клиент номер 111. Как раз было время полистать журнал. Сняв плёнку, Томас стал озираться в поисках мусорной корзины и застыл, увидев силуэт за окном. Но почему из всех людей, живущих в этом мире, там оказалась именно Эрья? Ему захотелось броситься на пол или спрятаться за сидящей рядом пенсионеркой. Он заранее покраснел в ожидании неизбежных упрёков, каждый из которых заслужил. Но женщина прошла мимо, то ли не узнав Томаса, то ли желая показать, что он для неё пустое место. Действительно голограмма. Что ж, отлично. Пусть шапка невидимка остаётся на мне, пока я не сяду на паром. Забрав карточку, Томас вернулся в Стокман и купил в мужском отделе вещей по акции. Чувства обострились. Ткань его собственных носков и запах парфюма прошедшими мимо женщины словно проникали под самую кожу, а ненавязчивая фоновая музыка казалась слишком громкой. Хотелось есть. На эскалаторе он поднялся на ресторанный этаж и заказал вокс с курицей. Хотелось как можно скорее попасть на паром. Одноместная каюта превышала его бюджет, но долг Пава и Вероники можно вернуть, когда он доберётся до Рокастрады. Да и был ли это долг? Нужно ли его возвращать? В отношении Айна само собой да. Вероника же сознательно истолковала его просьбу как вымогательство. Однако он хотел оставаться на светлой стороне. Не совершил ли он преступление, не заявив в полицию о том, что его пытались убить? Он не помнил Расследование каких преступлений требует заявления истца. Мысль о том, что жертву можно наказать, кажется идиотской, но закон и справедливость не всегда одно и то же. Он спускался на лифте на парковку номер 3, ощущая во рту привкус кари и лимонграсса. Пожалуй, на пароме можно будет пропустить пару бокалов вина. Странный стук привлёк внимание, словно кто-то ступал протезом по бетону. Он обернулся, но это оказалась всего лишь девушка на костылях. К тому же Айна рассказывала, что бегемот надевал на свой протез ботинок. Томас открыл дверь машины, затем багажник, в котором лежала его небольшая сумка. На всякий случай заглянул на заднее сиденье. Никого. В Форде не было ни центрального замка, ни замков защиты от детей. Двери можно было выломать и вытащить его наружу. Правда, ремень мог бы затруднить это. И Томас сразу пристегнулся. Предстояло выбраться через парковочный уровень и выехать на эспландо. Времени оставалось достаточно. На набережной Сернянин, он долго стоял на светофоре. Внезапно в зеркале заднего вида он увидел мотоциклиста, затем второго и третьего. Пот выступил у Томаса на шее и под носом. Значит, всё это время за ним следили. Станут ли байкеры стрелять на оживлённой дороге? Попытаются ли оттеснить машину на обочину? Да и вообще, не плевать ли им, если погибнут посторонние? Когда загорелся зелёный, он отпустил сцепление и надавил на газ. Левая нога тряслась. Чёрт, я вовсе не герой боевика. Расскажет ли Айна правду полиции, когда узнает, что с ним случилось, и поверит ли ей полиция? Пава всегда умел выдвигать различные версии истины, и делал это намного убедительнее, чем нынешний президент США. В последний раз это спасло их, теперь уже, но бережёт ли шпава? Байкеры выстроились в колонну на полосе слева. Он старался на них не смотреть. Серьёзная экипировка. Один из мотоциклистов, явно женщина, если это торпеды, то они замскировались на в районе Каласааттама. Тройка перестроилась, чтобы повернуть на Пасилу, и Томас перевёл дыхание. Дальше по пути к порту в Усаари ничего тревожного он не встретил. Похоже, ну выбраться удалось. В очереди легковушек он оказался десятым. Сезон отпусков в Финляндии подходил к концу. На погрузку выстроились в основном трейлеры и деловой транспорт. Отель для следующей ночёвки Томас заранее не бронировал, намереваясь проехать как можно больше. На пароме можно будет выспаться с запасом. Зазвонил телефон. Пава. Томас не стал отвечать и перевёл трубку в аварийный режим. Интересно, остались ли в море участки, где нет сотовой связи? За завтраком в гостинице он читал о яхтсмене, одиночке, который совершил кругосветку, используя лишь технологии 1950-х годов. И думал о том, что Айна вполне могла бы заняться чем-то подобным. Не в смысле ходить под парусом, а просто жить в аналогичных условиях, не имея никакой связи с внешним миром, кроме рации, которая то работает, то нет. Грузовые авто заезжали на паром по своей полосе, легковые по своей. Томас предъявил билеты и документы, добрался до указанного парковочного места. Он уже достал свои немногочисленные пожитки и собирался подниматься на жилую палубу, как вдруг рядом с ним что-то про свистело. Лишь мгновение спустя он услышал приглушённый выстрел и заметил, как от металлической стены отскочила пуля. Томас Опрамитью бросился в сторону и скользнул под прикрытие фургона, припаркованного у стены. "Не пытайся понять, кто стрелял, не будь любопытным. Те, кто высовывается, частенько погибают". Раздался крик, затем серия выстрелов в сторону Томаса, зазвенели разбитые стёкла, послышались приближающиеся шаги. В боковом зеркале соседней машины он разглядел отражение низкорослого худого мужчины в байкерском жилете и с беличьими зубами. Одного из бандита на пристани Айна назвала «бельчонком». Мужчина проворно перемещался среди машин. Пистолет в его руке оказался естественным продолжением тела. Он не палил, куда попало, а спокойно выискивал свою жертву. Сработал сигнал тревоги. Движение было остановлено. Ворота закрылись. Бельчонок явно не собирался скрываться после того, как дело будет сделано. Томас больше не слышал окружающих звуков, ни вопли упавшей женщины, ни шума незаглушённых двигателей. Он видел лишь бельчонка, который уменьшился до размера бутс, мелькавших под днищами машин. У Томаса была одна цель — выжить. Не существовало ни перепуганных людей вокруг, ни охранников, которые уже спускались по лестнице. Лишон, бельчонок и звучавший в голове приказ «Как угодно, но выживи!» Пригнувшись, он ринулся вперёд, каждую секунду ожидая ощутить взрыв боли. На пути оказался огромный внедорожник. Закатившись под него Томас выбрался к следующему ряду машин. Он полз под прикрытием автомобилей. Выстрелы и бельчонка раздавались в паре машин позади. На борту ближайшего грузовика были изображены два сражающихся дракона. Добраться бы до него и можно будет спрятаться в кузове. Охранники бежали к стрелку, кто-то выкрикивал приказы, но уши Томаса отказывались их воспринимать. Следующая пуля про свистела всего в паре метров. Бельчонок знал, в какой стороне находится цель, но точного места не видел. С трудом ухватившись за металлический борт, перепачканный маслом и песком, Томас перевалился и распластался на дне кузова, напрягая все силы, чтобы вжаться в него как можно сильнее. Запах масла, казалось, проникал в горло. Когда прозвучал следующий выстрел, Томас вжался в дно ещё сильнее, хотя мышцы уже сводило судорого. А масляная вонь совершенно не давала дышать. Бельчонок выстрелил снова, и вдруг Томас ощутил, как по всему телу разливается тепло.